Глава пятая. Переговоры. Хоть враги и старались устрашить нас своими криками, наш отряд бился стойко и не сдавался. Я уже приготовил штуцер и сразу выстрелил из него, тут же четко заметив, как от моей пули свалился один из скачущих на нас садников. Вокруг свистели стрелы и впивали землю. Кричали раненые люди и ржали испуганные кони. Грохнул единорог. Часть садников прорвалась траншеей в, в отверстии между повозок. Они смогли прорваться с противоположной стороны, там, где не попали в сектор обстрела единорога. Я находился как раз с другой стороны, там, где единорог наносил и крошил врагов в кровавое месиво. В очередной раз, перезаряжая штуцер, я вдруг осознал, что пронзительные крики врагов и лошадиные ржания раздаются теперь слишком близко, прямо за моей спиной. Обернувшись, я увидел, что противники горцуют на коник среди наших позиций и рубят казаков, пытающихся наколоть их на пике. Несколько всадников даже очутились в покрытом тиной пруде, служившем нам водохранилищем. Один конник, Юрки Малый, на моих глазах извернулся и ударил саблей казака по макушке. Голова несчастного лопнула, как спелый арбуз, только изнутри не хлынул сок, а потекла кровь. «Калих, ребята!» — закричал я, поскольку внезапно очутился ближе всех к проникшим к нам врагам. Другие наши солдаты в это время как раз отбивались от наседавшего снаружи врага, и не все могли прийти на помощь. Я побежал вперед с ружьем перевес, благодаря себя за то, что вытребовал штык. Тот самый шустрый малый уже сражался сразу с двумя другими казаками. Надо признать, что саблей он действовал довольно ловко и даже успел рассечь одному казаку лицо. Я приготовился ткнуть его сзади штыком, когда меня опередил Юра. С криком «Он мой!» адъютант-экстремал оттеснил меня в сторону, подскочил к неприятелю и истошно завопил, привлекая к себе внимание и не желая нападать на него сзади. Честное слово, иногда я считал Юру немного чокнутым. Во время сражения этот человек превращался в дикого зверя. Маневр моего недавнего приятеля сработал, и ловкий наездник обернулся. Они со звоном скрестили сабли, враг сверху с коня, а пеший Юра снизу, с земли. Я уже не мог наслаждаться зрелищем их поединка, так как на меня самого налетел садник и чуть не снес голову ударом сабли. Я успел вовремя отступить, а когда конь унес по инерции врага дальше, подбежал к противнику и ударил штыком в бок. Лезвие погрузилось в тело наполовину, а потом уперлось во что-то твердое, наверное, ребро. Я вытащил штык, а всадник застонал и грузно свалился из седла. Оглядевшись, я увидел, что наш отряд успешно отбил нападение снаружи. Казаки добили тех всадников, что прорвались внутрь наших позиций. Юра как раз ранил своего противника быстрым ударом по ноге, а затем по шее, сумев пробиться сквозь доспехи. После этого он сплясал победный танец, размахивая окровавленными саблями. — Ну что сказать, молодец! — раздался звучный голос Серовского за моей спиной. Я обернулся, считая, что это он обо мне, но Исаул с удовольствием смотрел на Юру и гладил себя по кончикам усов. Потом перевел взгляд на меня, скривился, дернул себя за ус и буркнул. Вы тоже кое-что умеете, лекарь, не только порошки толочь и клестирную трубку ставить. Вот и вся похвала. Ладно, мне не привыкать, хорошо хоть освободили, да ружье в руки дали. Я по привычке начал перезаряжать штуцер, поглядывая через окопы и завалы на толпы врагов, отхлынувшие назад, за пределы попадания снарядов единорога. Все пространство вокруг наших оборонительных линий усеяли трупы врагов и лошадей. От жары они быстро вздувались, источая тошнотворный смрад. Я поглядел на солнце и обнаружил, что уже почти полдень. Жара, как обычно, стояла невыносимая, в небе ни облачко. Я облизнул сухие губы и пошел спросить воды у урядника, заведующего хозяйством. Когда я его нашел, то спросил заодно и обед. Он вручил мне сухари и остатки овощной похлебки, затем кивнул на пруд. Вода вон там, другой нет. Я быстро проглотил то, что дали, и подошел к пруду. В обычное время я бы даже и не подумал пить отсюда. Но сейчас выбора не осталось. Другие солдаты то и дело подходили к воде и хлебали ее пригоршнями. Да. «Если нас не прикончат враги, то дизентерии точно доконает». Я наклонился и посмотрел на воду, темную от ила и взбаламученной грязи. Насколько я помню, во время прорыва в нашей позиции сюда свалились несколько солдат и противников. Это воспоминание не прибавило мне бодрости. Я снял с головы тряпку и накрыл ею кружку, Затем зачерпнул воды через импровизированный фильтр. Я знал, что против микробов эта предосторожность не спасет, но хоть давала иллюзию чистой воды. Набрав воду, я заглянул в кружку, снова облизнул пересохшие губы и, наплевав на меры безопасности и гигиену, выпил всю воду залпом. Затем зачерпнул еще и снова выпил. Ладно, авось принесет. Что еще делать в эпоху, когда не придумали активированный уголь и хлорку? «Эй, лекарь, ты долго будешь еще брюха набивать?» — крикнул кто-то издали. «Нужна помощь раненым!» «Эх, нет мне покоя!» Я встал и пошел перевязывать раненых. Надо признать, что в этот раз появилось гораздо больше раненых, чем за все предыдущие атаки. В основном все пострадали из-за стрел. Но были и пулевые ранения. Убитыми мы потеряли пять человек. Серовский выделил десяток человек на рытье могил. У меня все после обеденное время ушло на обработку ран и перевязки. Мне помогал молодой казак Аким Чернов, статный Чернобровый и Черноусый, под стать своей фамилии. Я вымотался до предела и не сразу заметил, что в нашем укрепленном лагере наступила тишина. Когда я обратил на это внимание, то увидел, что все смотрят на троих садников, скачущих к нам от неприятельского стана. Тот, что посередине, размахивал белой тряпкой. Никак переговорщиков выслали? спросил Аким, держа в руках чан с водой для обработки ран. Чего это, они? — спросил я. Закончил перевязывать последнего раненого и пошел узнать, в чем дело. Четверо командиров согласившись на переговоры. Вышли в зазоры между повозками и переломанными ящиками и встали в десяти шагах перед нашей оборонительной линией. Возле Исаула находились двое урядников и Юра. Они так напряженно всматривались в приближающихся парламентеров, что не заметили моего появления. Вскоре всадники подскакали ближе. Посередине сидел смуглый бородатый воин в позолоченной кольчуге, порванный, впрочем, но во нескольких местах на груди и боку. Взгляд его глубоких пронзительных глаз, казалось, проникал глубоко в мозг. Шею его прикрывал пышный воздушный светлый платок, переходивший на голову и служивший головным убором. Двое других по обе стороны были без кольчуг, поверх темно-коричневых халатов напялили погнутые панцири. От копыт поднялись клубы пыли. «А как мы будем с ними разговаривать?» — спросил один из урядников. «Кто-нибудь знает их язык? Или мы будем общаться жестами?» Но проблема быстро решилась с самого начала, потому что воин слева заговорил на ломаном русском. «Эй, привет, северные гостья!» «Ты чего хочешь?» Однако язык все равно остался трудной задачей. В полголоса заметил Юра. Есаул же громко ответил. «Это ты чего от нас хочешь? И кто вы такие вообще?» Пришельцы тихо посовещались между собой, и Толмач крикнул. «Мы те, кто давно владеет этой землей! Мы родился здесь и умирает здесь. А ты зачем сюда пришла?» «Ишь ты!» «Так ничего толком и не ответил», — сказал Серовский и покачал головой. «Чего они тянут? Время выжидают?» «Это, наверное, переодетые каканцы», — заговорщицки шепнул урядник. «Видите, как они стараются избежать раскрытия своей тайны?» «Я к тому времени уже разглядел знаки полумесяца и звездочки на пряжке ремня одного из посланцев. Точно такую же я видел в Туркестане, когда на меня напали Иваныч и трое местных жителей». Как раз на одном из тех аборигенов я и видел уже ремень с таким же знаком. — Нет, это не каканцы, — громко заметил я, и все обернулись на мой голос. — Это ташкенцы. — Ты что здесь делаешь? — зашипел урядник помоложе и даже потянулся за саблей. — Ваш хан, это юнус Хаджа? — не обращая на него внимания, спросил я у представителей врага. — Лучше скажите сразу, мы ведь все равно узнаем. — Мои слова заставили переговорщиков тревожно совещаться минут пять. Урядники злобно поглядывали на меня, но Исаул молчал и ждал. Юра поглаживал рукояти сабель и тоже помалкивал. Я ждал исхода импровизированного совещания вражеских парламентеров. Интересно, кто они по званию? Перед нами, скорее всего, были высокопоставленные командиры из армии Хана. Сам полководец, наверное, прохлаждался сейчас в шатре, Версти отсюда и ждал, какие вести ему принесут верные слуги. «Да, твоя правда. Мы подданные великого хана Юнус Хаджи!» Крикнул наконец Толмач. «А откуда твоя узнала про это?» «А вот и верь после этого словам хана!» — сплюнул, — сказал Серовский. «Мы же с ним заключили союз нерушимый и навеки вечный». «Я сам видел, как он с князем Александром Васильевичем обнимался и клялся в дружбе». — Откуда я узнал, неважно, — ответил я Толмачу, подойдя ближе. — Все-таки и здесь я пригодился, не оплошал. А вот почему хан нарушил перемирие и напал на солдатов императора Павла I, это нам непонятно. — Ты куда поперед атамана лезешь соглядатой? свирепо спросил урядник и пожаловался начальству. — Ваше высокоблагородие, смотрите, он уже с бусурманами за место вас болтает. Вы ведь говорили, что ему доверия нет. Зря только подобрали гадюку в пустыне. Но Серовский молчал, потому что его тоже интересовал ответ подданных хана. Солнце жарило по полной, все мы стояли на палящем зное и обливались потом. Даже у наших противников, хоть они и были уроженцами здешних мест, тоже вспотели носы и лбы. Твоя сама нарушили условия доброго договора между нами. — Зачем твоя пошла вся армия на Ташкент? — спросил Толмач, посовещавшись с главным парламентером, сидевшим посередине. — А вот это уже что-то новенькое. Юра и Исаул не сообщали мне новостей, но я и так догадывался, что Суворов не станет сидеть на месте, а скорее пойдет на юг, горным перевалом Памира, чтобы перевалить через них в Индию. Завидев, что он выступил из Чемкента на Ташкент, Местные властители, само собой, запаниковали и решили, что русские готовы их захватить. А, Видимо, они хотели разбить наш отряд, выживших взять в плен и хорошенько допросить о планах главнокомандующего. Я задавался вопросом, что неужели Суворов выступил всей армией на юг, не оставив в Чемкенте даже малюсенького гарнизона. С другой стороны... «Если он будет оставлять по гарнизону в каждом поселении по дороге в Индию, то когда подойдет к Дели, у него вообще никого не останется, кроме камердинера прушки «Мы не идем на Ташкент, чтобы захватить его», — громко ответил Серовский. «Мы идем на юг, чтобы...» — он замялся. «Раскрывать основную цель похода, конечно же, было нельзя. А как еще объяснить стремительное наше продвижение на юг? «Мы идем, чтобы заключить союз с эмиром Хайдаром, сиятельным владетелем Бухарского Эмирата», ответил я за Исаула. Урядники снова грозно зарычали на меня, но Серовский кивнул, и я продолжил выдумывать на ходу. Он попросил нас помочь в его борьбе с ханом Каканда. Судя по всему, ташкентцы не ожидали услышать такого ответа. В конце концов, Они сами находились в состоянии войны с Кокандом, который как раз перед приходом Багратиона отобрал у них Чимкент. На сей раз совещание затянулось надолго, минимум минут на сорок. Один из спутников военачальника с пронзительным взглядом ускакал спросить совета в Ставку, а мы так и продолжали изнывать на солнце пеки. По приказу Исаула молодой казак принес нам воду. Мне досталось самому последнему. Вода в ковшике была затхлой и пахла тиной. По поверхности плавали черные точки насекомых, но это меня не остановило. Когда умираешь от жажды, можно выпить воду с цианистым калием. Когда я выпил всю воду, ко мне подошел Юра. Надеюсь, сударь, вы не забыли, что у нас должен был состояться поединок. Не думайте, что нападение туземцев спасло вас от него, хорошо? — Мне кажется, что это тебе повезло, — мой друг, — ответил я. — А насчет поединка не беспокойся, я в любое время к твоим услугам. Не прошло и часа, как вернулся посланец. Он сказал что-то своему предводителю, и тот кивнул. Талмач прокричал. — "Наше готово уладить дело миром, но только есть условия. — Это какие такие условия? — спросил Серовский, погладив усы. Далмач нервно оглянулся на своего начальника и ответил. «Твоя воина должна сдаться и вся принять ислам. Тогда мы вас отпускает». Серовский усмехнулся, а урядники возмущенно заверещали. Уваров наполовину вытащил саблю из ножен, а затем сунул обратно. «Да за кого они нас принимают, ваше высокоблагородие?» закричал урядник помоложе. «Ишь, басурмане чего захотели? Родную Веру предай да новую возьми!» «Тянут время, ваше высокоблагородие», — заметил другой. «Чего ждут, непонятно». «Я думаю, скоро у них будет подкрепление», — добавил Юра. «Прибудет артиллерия и еще пехота. Тогда они нас задавят». Он понизил голос и сказал тихо, но я слышал. «У нас уже боеприпасы на исходе, много раненых. Не отобьемся». Но они шептались еще пару минут, а потом Толмач спросил, какая твоя будет ответа? Серовский выступил вперед и выпрямился во весь свой богатырский рост. Мой ответ будет нет, не бывать этому. Переговорщики усмехнулись и кивнули. Ладно, тогда твоя скоро умрет, пообещал переводчик, и все трое поскакали назад. Мы тоже развернулись к своему лагерю, причем урядники пошли вперед, а Юра поглядел на меня и сказал, «Наш иноземный лазутчик собрал много полезных сведений для своих хозяев. Вот ведь талант у человека в любую дырку пролезет. Что с ним делать, ваше высокоблагородие?» Серовский пожал плечами и тяжело вздохнул, «Оставь его в покое. Он пока что нам только помогал и ничем себя не запятнал». Я уж начинаю сомневаться в его виновности. И направился к лагерю. Юра снова пристально поглядел на меня, увидел выражение оскорбленной невинности на моей благородной физиономии, хмыкнул и пошел за Есаулом. Надо заметить, что даже здесь, после ожесточенных боев с превосходящими силами противника, он выглядел настоящим щеголем и даже умудрился завить Букли на парике. Я тоже вздохнул и отправился в лагерь самым последним. Через полчаса после окончания переговоров вражеское войско снова пришло в движение. Наши казаки уже давно лежали в окопах и за укрытиями в полной боевой готовности, поэтому им не было нужды строиться. Враги снова начали приближаться разом со всех сторон. Я провел языком по пересохшим губам, и опять ощутил невыносимую жажду. Но времени бежать к пруду уже не было. Я поднял штуцер и начал целиться в приближающихся всадников и пехотинцев, выискивая цель посерьезней. За спиной гулко выстрелил единорог. В ответ бахнули пушки врага. Фигуры врагов дрожали в горячем воздухе, поднимающемся от земли. «Подвинься!» — хрипло сказал кто-то рядом. Я обернулся и увидел раненого казака с забинтованной головой, которому я недавно делал перевязку. Рядом с ним находился Аким Чернов, оба держали в руках ружья. "Ты чего здесь потерял?" спросил я у раненого. "Иди, отдыхай". Перебинтованный казак покачал головой и хмуро ответил: "Как я могу лежать? Слышал, басурмане нас истинной веры лишить хотят". "Так вот, Шишим Что ж, весьма похвальная самоотверженность. Вот только, насколько я помнил, он был контужен осколком снаряда в голову. Сможет ли он пригодиться в бою? И кто его знает. Впрочем, это его дело. Мне оставалось только поднять шляпу перед его героизмом. Поэтому я подвинулся, а мои новые соседи залегли в траншеи рядом со мной. Я оглянулся и увидел, что почти все раненые, кроме лежавших без сознания, Тоже встали в строй. Вернее, залегли в окопы, сжимая ружья. Впереди, со стороны, откуда надвигался враг, раздался зловещий свист и крики ярости. Я посмотрел вперед и увидел, что противник уже находится в зоне обстрела. Я быстро прицелился, выбрал себе целью одного из наиболее наряженных садников в белом бурнусе и с золочеными одеждами, И дернул за спусковой крючок. Ничего не произошло. И я дернул снова. Опять ноль эффекта. Я поднял ружье и оглядел. Кажется, полка забилась порохом. Я хотел быстро прочистить ружье, но сзади раздался взрыв. Меня швырнуло вперед. Я ударился о повозку и едва не ослеп от боли.